Из Переславля в Курск тут же отправили гонцов от отца узнать, что случилось со ставром и как дела у самого Изяслава. Князь Владимир Всеволодович Мономах остановил подготовку к военному походу на Чернигов и отбросил все дела. Вместе со всей семьей и дружиной повез тело своего старого друга в последний путь, упокоить в Печёрском монастыре, туда, где уже упокоился дядька Пестун Мономаха в миру утверди принявший постриг с именем Лазарь. В Печерском монастыре их встречал в прошлом добрый и славный витязь Лучезар, также принявший постриг под именем Иов. Старые друзья, воздали последние почести ставру и оплакав его безвременную кончину, простились. И Иов остался служить при монастыре, отмаливал свои грехи и грехи ушедших друзей ухаживал за их могилами. Мономах, в скорби и печали вернулся в Переславль. Великий князь Святополк Изяславич сообщил Владимиру, что готов выступить против Олега. Тщеславный и трусливый Святополк боялся, что однажды Олег может прогнать его из Киева, Как в свое время его отец Святослав выгнал отца Святополка Изяслава. Святополк стремился сломить опасного соперника за Великокняжеский престол. Мономах не хотел войны и все еще не терял надежду договориться с Олегом по-братски о мире. Однако год безуспешных переговоров был позади. Владимир надеялся, что Олег устрашится объединённой против него силой и сядет с братьями за стол переговоров. В апреле 1096 года объединённые Киев-Приславское войско пошло на Чернигов. Олег не доверял населению Чернигова, он пожинал плоды своего совместного с половцами правления. Черниговцы не могли простить Олегу половецких разорений, сделанных с молчаливого согласия их князя. Постоянная дружба с половцами, долгое пребывание в городе сына хана Итларя с войском также сделали свое дело. Олег вполне справедливо опасался, что черниговцы попросту откроет ворота города и выдадут его на суд Святополка и Мономаха. Поэтому он не стал ожидать осады города, а вместе со своей дружиной 3 мая бежал в город Стародуб. Святополк и Мономах повели свои войска следом за несговорчивым двоюродным братом. Олег затворился в городе. Киевская переяславская рать обступила Стародуб. Началась осада укрепленного города. Несколько раз Святополк уговаривал Мономаха совершить штурм городских стен, но войска несли потери и отходили на исходные позиции, не достигнув никаких успехов. Наконец Мономаху удалось убедить Светополка не проливать кровь своих черниговских и стародубских воинов и попросту ждать, когда под напором голода Олег сам выйдет из-за крепостных стен. В свою очередь, князю Олегу осаждавшие его двоюродные братья гарантировали полную безопасность. Они требовали усмирения гордыни и переговоров о мирном правлении во всей русской земле. Олег продолжал отсиживаться за крепкими стенами Стародуба. Наконец, спустя 33 дня осады и голод подтолкнул жителей города к решительным действиям. Рассудив, что двоюродные братья не угрожают ни князю, ни местным жителям, а лишь требуют прекращения дружбы Олега с половцами, И мирного правления на Руси они потребовали, чтобы князь унял свою гордыню и помирился с братьями. В противном случае они пригрозили открыть ворота города. У Олега не осталось выбора. Он вышел к братьям на милость победителей. Святополк и Мономах сдержали свое слово, не тронули ни Стародуба, ни местных жителей, ни обители и Олега Святославича. Энергичный Олег озирался на светополки и мономаха как загнанный волк. В глазах его читалось упрямство, лицо выдавало хищнический оскал. Было видно, что князь со своим буйным нравом протестует, но он не подал и виду. Светополки Владимир сказали Олегу: "Иди к брату своему Давыду и приходите в Киев на стол отцов наших и дедов наших, ибо то есть старейший город во всей земле Киев". Там подобает нам собраться и договор заключить. Олег же обещал исполнить это, и на том целовали крест. От стародоба расставались с примирением, но напряжение и враждебность во взаимоотношениях четко ощущались. Олегу поверили на слово и отпустили в Смоленск к Давыду. Очередная княжеская междоусобная война больно ударила по всей Руси. В мае, когда Святополк и Мономах осаждали Олега в Стародубе, одновременно два половецких хана напали на Русь. Хан Куре разорил земли Мономаха в Переславском княжестве, а старый враг Руси хан Баняк опустошил владение Святополка Киевские земли. Куре уже успел уйти из-под Переславля обратно в степи. Ненасытный Баняк продолжал лютовать в предместях Киева. От Стародоба Святополка Витополком и Монамахом бросились к Киеву в погоню за Боняком, Его войском, но не успели настичь его. Шелудивый баняк, петляя, как хитрый зверь, успел скрыться от возмездия. Пока Монамах вместе со Витополком гонялись за войском Боняка под Киевом, очередной гонец на взмыленном коне примчался к князю Владимиру. Стало известно, что могущественный половецкий хан Ктугаркан В великого князя Святополка Ярославича, через несколько дней после ухода хана Кури, осадил Переславляль. Святополк выступил вместе с Мономахом против Тугаркана. Русское войско совершило стремительный переход из киевских земель к Переиславлю. На подходе к городу Заруб Мономах под прикрытием утреннего густого тумана перевел войско на другой берег Днепра. Половцы не заметили русскую рать. Тугаркан стоял на берегу Трубежа, Появление дружин Святополка и Владимира оказалось для степняков неожиданным. Русские воины на конях бросились в реку Трубиш, переправились и устремились на врага. В это же время из города вышли на помощь русским ратникам осажденные. Половцы испугались удара с двух сторон и побежали прочь. Дружинники долго гнались за неслонхлибавшими разбойниками. Многих кочевников изрубили тогда за их алчность, кровопролитие и душегубство. В этот же день 19 июля 1996 года сложил свою седую голову тесть святополка тугарин змей. Вместе со старым ханом в походе за легкой наживой принимал участие его сын, которого тоже убили дружинники Манамаха, несмотря на то, что хан Тугаркан Не сдержал данного слова и нарушил мир с Русью. Великий князь Святополк Озеславич распорядился отвести тело павшего степного повелителя к Киеву, и там, между двух дорог, ведущих к Берестовому и Печёрскому монастырю, похоронить с подобающими почестями. Не успели воины прийти в себя и отдохнуть от стремительного перехода из Киева в Переславль, Как очередной гонец, на взмыленные лошади примчался к светополку и мономаху в Переславль. Оказалось, что 20 июля, на следующий день после битвы с половцами хана Тугаркана под Переславлем, вездесущий баняк второй раз напал на Киев. Его набег был столь неожиданным, что ему едва не удалось ворваться в сам Киев. Однако после того, как киевляне затворились в городе, шелудивый баняк не стал терять время и бросился грабить и уничтожать все то малое, чему удалось уцелеть предыдущий набег. А так как в прошлый раз погром, как и всегда, был тотальным, то поживиться шакалом Боняка было мало где. Ханс перворазграбил и сжег княжеский двор от Самонамаха на Водубицком холме, а затем, не гнушаясь, замахнулся на Святое и направил свое поганое полчище на храмы и монастыри. Таких ужасов и зверст не видели еще на русской земле. В церквях и храмах жили смиренные иноки. Никто не защищался, мало кто пытался где-то укрыться. Кощунство и глубление язычных степняков не знали предела. Всадники въезжали на конях в церкви, безбожно оскверняли сам храм и мощи усопших священнослужителей, срывали оклады с икон, вырубали дорогие подсвечники. Деревянные церкви сперва осквернялись и разграблялись, затем язычники сгоняли внутрь уцелевших от кровавой сабли или удавки аркана иноков и заживо сжигали их там. Кто из иноков успевал закрыться внутри каменных строений, вскоре задыхались от удушливого дыма. Половцы стаскивали разбитые доски к дверям и поджигали их. Добролисты кори и до гроба Феодосия Печёрского осквернили И надругались над мощами усопшего. В бедных кельях иноков-дикарям попросту нечего было взять, поэтому они жгли эти кельи. Тех священнослужителей, которых заставали в келье за молитвой, рубили тут же на месте. В самый разгар погрома один из предводителей этих дьяволов радостно взвизгнул и пришпорив коня подскочил к одному седовласому иноку. В этом смиренном старце кочевник узнал свои давние кошмары во сне и наяву. Перед половецким предводителем стоял спокойно, крестясь и читая молитву инок Печёрского монастыря Иов, которого половцы знали как могучего и грозного воеводу князя Владимира Мономаха, Лучезара. Дикая отрепел, глумилась и издевалась над старцем, а он смиренно все терпел и не роптал им в ответ, крестясь и тихо приговаривая: Да простит Господь Бог вам прегрешение ваши, ибо не ведаете, что творите. Половцы живым распяли Иова на высоком кресте, затем снесли к его подножию кучу дров и подожгли. Когда старец, обжигаемый пламенем, стал терять сознание, хан Баняк распорядился затушить огонь. Он лично несколько раз вонзил в руки и ноги Иова длинное копье, пытаясь так привести мученика в чувство. Когда Иов очнулся, огонь снова разожгли, потом опять затушили. На этот раз баняк не стал пронзать окровавленное тело своего давнего противника, а распорядился облить его студеной колодезной водой. Иов снова пришел в себя под восторженные визги степных язычников. В третий раз костер под смиренным старцем половцы разожгли и не затушили. Так погиб рынок Печёрского монастыря. Иов в миру лучезар Мономах с Витопал, Кратибор, Дмитр, Дмитриевич и все русское войско, желая возмездия, гнались за половцами, но они в очередной раз растворились в своей дикой степи. Выбившись из сил, Нет, речь не о физических силах, Мономах еще мог сражаться с мечом в руках, сейчас у него иссякли силы моральные. Не было сил даже плакать, но слезы ручьями лились из глаз. Князь предал земле зверски изувеченное тело своего старого доброго друга, Иона Капечёрского монастыря, которого Владимир тридцать лет знал как славного, доброго, мудрого, любящего и всеми любимого Лучезара. Мономах упал на колени, потом лег на сырую землю и распростёр руки в стороны. Не прошло и полгода, как слева оказалась могила Ставра, справа могила Лучезара. Чуть дальше могила Твердислава. Тяжелые мысли наполнили голову князя. Сколько еще вырастет таких могил на русской земле, прежде чем люди смирят свою гордыню, отбросят тщеславие, злостолюбие и алчность, начнут жить в мире и любви друг с другом. Покойтесь с миром, други мои. Пусть земля будет вам пухом. Вы не зря отдали свои добрые и любящие сердца Отечеству. Мир на русской земле настанет, я вам это обещаю. Я приложу все силы для восстановления единства и согласия на нашей отчизне. А внешние враги, получив по заслугам, раз и навсегда забудут дорогу границам Руси. Мономах отстранил руки от земли, повернул их ладонями вверх, внимательно посмотрел на сырую землю. Медленно перевел взор на валявшиеся недалеко обгоревшие бревна. Потом поднял глаза к бездонно-голубому небу, поднес руки к лицу, полной грудью втянув в себя запах сырой земли и повсеместной всей мясной гари. Сжал кулаки и резко встал. Князь застыл на мгновение, быстро что-то обдумал, перекрестился, поклонился до земли могилам своим добрых друзей и ушёл. Он пошел организовывать общерусский съезд князей, на котором восторжествуют долгожданные миры согласия. На этом же съезде Владимир планировал обговорить совместные наступательные действия против половцев. Моральные силы сейчас иссякли, физические тоже истощились в бесконечных погонях. Слава богу, у князя оставались душевные силы. Владимир пошел вершить судьбы здесь и сейчас оставив навечно у себя в сердце память о своих надежных, искренних, верных друзьях. Уже совсем скоро без участия князя Владимира Всеволодовича Мономаха добрые потомки напишут песни, станут слагать легенды о добрых и славных защитниках земли русской, Тверди, Ставре и лучезаре. В то время, как Владимир Мономах стоял больше месяца под стародубом, склоняя к мирным переговорам Олега Святославича, А затем до изнеможения из края в край гонялся за половцами, пытаясь спасти и защитить Русь. Его второй сын Изяслав совершил фатальную ошибку. Доверчивый молодой князь Изяслав, которому еще не исполнилось 19 лет, подстрекаемый своими новоявленными польскими друзьями, самовольно покинул Курск. Мабута, будто одноглазые и все прочие хищные твари, которых при княжеском дворе в Курске с поразительной быстротой после устранения Ставра развелась целая свора, постоянно крутились возле Изяслава, забивая ему неокрепший разум. Поляки день и ночь твердили Изяславу: "Смотри, князь, сначала твой старший брат Мстислав выгнал Давыда Святославича из Новгорода и сел там на княжение". Теперь твой отец выгнал Олега Святославича из Чернигова. Вот это князья, вот это воины. А что же ты, князь, так и будешь сидеть, как дитя малое, где тебе указал отец? А как же слава, князь? Как же походы и завоевания? Сидишь в этом глухом лесу, и тебе ничего не видать. Лучшие города и княжеские столы разделят без тебя. Никто не будет считаться с послушным мальчишкой. Так ты князь, Или тот самый никчемный послушный мальчишка. Покажи себя, докажи всем, что ты воин. Пойди, отбери у враждебных Святославичей их город Муром. Пусть вся Русь узнает о храбром и удачливом воителе Изяславе. Давай, князь. Если ты на самом деле князь, то смелее докажи это. Раз за разом, день за днем, коварные поляки пели эту бесконечную песню в оба уха Изяслава. Как известно, если человеку говорить одно и то же сотни раз, как мантру, как колдовское заклинание, то рано или поздно человек поверит в это. Вот и не окрепшая воле изислава не устоял. Молодой князь, не уведомив отца, самовольно покинул Курск и пошёл в город Мурому, который по праву принадлежал братьям Святославичам. Муром, один из старейших городов Руси, на живописном берегу Оки, Добровольно впустил к себе молодого завоевателя. В начале августа новость об этом самоуправстве прилетела сначала в Смоленск к братьям Святославичиным, а затем в Переславаль к Владимиру Мономаху. Мономах пришел в ужас от поступка сына. Он сразу же отправил гонцов к сыну с требованием немедленно уйти из Мурома. Буйный князь Олег Святославич только чего-то подобного и ждал. Князь Сесислав, который приходился Олегу к крестным сыном, развязал руки энергичного князя. Не медля ни секунды, Олег собрал свою Черниговскую дружину, взял воинов у брата в Смоленске и, потирая ладони в предвкушении очередной войны, двинулся против своего крестного сына. Мономах отправил гонцов до Гонку к Олегу, прося двоюродного брата остановиться, простить несмышлёного крестника, но было поздно. Олег и слушать ничего не хотел о мире. Письмо от отца с жестким требованием немедленно покинуть чужой город заканчивалось фразами, запавшими в молодую душу Есислава. Не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены. Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир, отгони зло и живи во вовеки веков. Мягкосердечный Егислав хотел возвращаться в Курск, оттуда идти к отцу с повинной головой. Но, мабута, одноглазые остальные купцы Иуды не дремали. Они еще не успели обчистить до нитки небольшой муром, поэтому хотели задержаться там. Как и в Курске, они подступили к Егиславу со всех сторон. Что ты, князь, в своём уме? Ты собираешься бежать, как жалкий щенок? От кого и куда ты бежишь? Отец, не беда осердится и простит. Ты же его сын, завоеватель, сам себя прославляешь, и ему от твоих лучей славы тепло. А князь Олег? Так насчет него даже голову не забивай. Он из Чернигова бежал без боя, в Стародобе сдался. Кто он такой? Трус и неудачник. Это он так для вида из Смоленска вышел, а сам даже и не посмеет подойти к мурому. А даже если и посмеет подойти ерунда, мы его в пух и прах разобьем. Не горюй, князь, взбодрись. Мы тебе во всем помощники. И для этого и нужны настоящие друзья, а? Князь Езислав снова согласился со злосчастными поляками и ничего не ответил отцу. Олег Святославич пришел в неописуемый восторг, когда узнал, что Езислав отказался выполнить требования отца по пути на Муром князь Олег зашел в свою же Рязань и там пополнил ряды своего войска. Видя необдуманное упорство молодого князя, хитрый и коварный Олег Гориславич решил немного позабавиться, еще раз привести в смятение душу своего крестного сына, отправив ему короткое письмо. Иди в волость отца своего, в Ростов. А это волость отца моего. Совесть Изяслава колебалась. Он почти решился выполнить требования своего крестного отца, но поганые поляки были тут как тут. Не Русь князь, разобьем мы его. Если сейчас побежишь, даже не дав боя, так на всю Русь и будешь слыть. До конца своих дней не отмоешься от позора бегства. Взбодрись, князь, мы с тобой. Откажи Олегу, разобьем его. В очередной раз Изяслав послушал поляков и отказался выполнять требования Олега. Коварный Горислав считая, что крестник не только развязал ему руки для войны, но и этим отказом очистил совесть, со спокойной душой повел войска против крестного сына. 6 сентября 1096 года у стен Мурома сошлись две противоборствующие стороны. С одной стороны Олег, с другой Изяслав Олег дядя Изяслава, его племянник, Олег крестный отец, Изяслав его крестный сын. Олегу далеко за сорок. Изяславу на днях должно исполниться девятнадцать. Олег, опытный воин, участвовавший во многих битвах, для Изяслава этот бой первый, и в качестве воина, и в качестве предводителя войск. У Олега черниговская, смоленская и рязанская рать, у Изяслава только курская. Рядом с Олегом опытные воеводы Рядом с Изеславом и удо Олег пришел отстаивать свое, Изеслав стоял за незаконное им захваченное. Врагу не пожелаешь такого противостояния. Но молодой, неопытный и доверчивый Изеслав, ведомый своими так называемыми друзьями, сам себе накинул на шею эту удавку. А хитрый и коварный Гриславич еще не выходя из Смоленска торжествовал свою победу. Сейчас же Олег смаковал и растягивал удовольствие. Он не видел перед собой ни крестного сына, ни племянника, ни неопытного молодого князя. Он видел перед собой жертву, козла отпущения, на которого он выплеснет весь свой гнев. Все унижение за бегство из Чернигова, за все 33 дня голодный и позорный осады в Стародубе за отправку в Смоленск за обязательство прибыть в Киев к ненавистным двоюродным братьям за измену новгородцев, которые выгнали брата Давыда и посадили ненавистного ему сына Монамаха. За то, что вообще кто-то ему руки связывает и диктует свою волю, Пришел час расплаты. Сейчас именно Изяслав ответит Олегу за все. Олег долго наслаждался издалека своим превосходством, смущением молодого и неопытного Изяслава. Наконец, Гориславич не выдержал и решил любоваться, как себя будет вести неопытный противник в битве. Он засыпал войско Изяслава тучей стрел. Первая кровь, первые крики, первые хрипы, первые мертвые упавшие под копыта своих же коней, хруст костей этих бедолаг под все теми же копытами коней. Первое смятение, первое замешательство в неприятельском стане. Ох, красота! Смакуя наслаждение, восторженно вскрикнул Олег. Давай еще!» И вновь тучи стрел накрыло войско Изяслава. Крики, вопли, ржание коней все больше и больше нарастали. Пенещейся кровь местами полностью залила сырую землю. Кровь впиталась в землю, а ярко-алая Водоражающее сознание неопытного полководца Пена где-то засохла, а где-то под копытами горцующих коней смешалось с грязью. Воины Изяслава ответили своими стрелами, но их число было слишком мало. Торчен крикнул Олег своему воеводе, готовься со своими орлами выступать. А вы еще их разок полосните, приказал Гориславич своим лучникам. И вновь туча стрел обрушилась на войско Изяслава. Молодой князь не выдержал и повел своих воинов в бой. «Торчен!» — опять крикнул воеводе Олег: "Иди в топчи этого щенка в грязь. Рубите, секите их, никого не жалейте". "Ах, хорошо", с наслаждением добавил Гориславич. Войско Олега изначально было в три, а то и в четыре раза больше войска Изяслава. Торчин, возглавлявший воинов Гориславича, словно цунами обрушился на скромные ряды Изяславовых воинов. Бой был короткий, совершенно неравный. Воины Изяслава дрогнули и побежали. Немногим из них удалось выжить. Кто-то искал спасение за стенами города, кто-то бежал в дремучие муромские леса. Те самые польские друзья, мабута, Одноглазая и остальная нечистая свора которые пару часов назад били себя в грудь, уверяя Изяслава в своей верности и надежности, изо всех ног побежали самыми первыми. Не побежал только один несчастный молодой князь. Куда ему было бежать? От себя, от своей совести не убежишь никуда. Восстал против родного отца, напал на город крестного отца. Куда тут бежать? Куда прятаться? Никуда ты сам от себя не денешься, только если сквозь землю провалиться. Ну, провалиться это уже чудеса. А вот хотя бы погибнуть с честью и достоинством можно. Да это и осталось единственно приемлемое в данном тупике. Изяслав бился, бился как лев, с ним не могли справиться. Снова и снова он рубил и клал возле себя вражеских всадников. Казалось, нет ему равных в бою. Сила, ловкость и мужество богатыря Ставра в него вселились, так думали многие. Но не торчен, такой же хитрый и коварный воевода, как и его князь Гориславич, не хотел гибнуть сам, отмечая этого удалого воина, и надоело ему видеть, как, словно подкошенные колоси, один за другим падают его ратники. Торчим взял у лочника лук и заложил длинную стрелу. Со всей силы оттянул тугую тетиву, прищурил украшенный шрамом глаз и ударил Изяслава стрелой прямо в горло. Молодой, не доживший до своего девятнадцатилетия князь захрипел, кровь потекла изо рта и из носа фонтаном брызнула из смертельной раны, заливая и обжигая лицо храброму молодцу. Глаза от испуга широко раскрылись и застыли. Изяслав выронил меч схватился двумя руками за стрелу. На этом силы его оставили. Князь упал с коня. В грязном кровавом месиве Истоптанные стоптанные копытами коней лежали трупы поверженных неприятелей. Залитый кровью Ярослав лежал с распростёртыми руками, будто примирился со своими врагами в последний момент своей жизни. Муром сразу же открыл ворота Олегу. Князь Олег Гориславич вошел в город с высоко вскинутой головой победителя. Жители Мурома похоронили молодого князя Егислава Владимировича в монастыре Святого Спаса. Уцелевших воинов Егислава схватили, часть из них посадили в темницу, а часть разослали по разным городам под контрольным Святославичем. Почувствовав опьяняющий вкус победы, Олег, вернувший себе муром, решил не останавливаться на достигнутом. Теперь уже он пошел захватывать города и земли, принадлежавшие князю Владимиру Мономаху. Первым пал Суздаль. Город находился далеко в тиши и глуши, управлялся наместником Мономаха и ранее не испытывал никакой военной опасности ввиду своей отдаленности. Этот город имел малое количество воинов, чтобы, как следует, противостоять приступу Олега. Захватив Суздаль, Князь Гориславич велел пленить многих жителей города. У всех без исключения отнимали имущество, людей рассылали по городам Святославичи, Муром, Рязань и даже в Тмутаракань. После Исуздаля пал Ростов. Там, как и в Суздале, Олег вел себя не как князь Рюрикова рода, а как самый настоящий варвар, хищнически истребляя людей и их имущество. В знаменитом слове о полку Игореве Летописец так описывал эти события. Тогда при Олеги Гориславиче засевалась и прорастала усобицами, погибало достояние дожбож его внука. В княжьих крамолах жизни людские сокращались. Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто воры на трупы между собой дели. Прошло совсем немного времени, и по всему далекому лесному северо-восточному краю, принадлежащему князю Владимиру Мономаху, вплоть до Белоозера, Олег рассадил своих наместников, убивая и изгоняя всех, кто раньше служил в этих городах и селах. Вскоре в Суздаль коллегу гонец принес письмо от еще одного крестника, старшего сына Мономаха Мстислава. Иди в Суздаль в муром, а в чужой волости не сиди. И я с дружиною своей пошлю молить к отцу моему и помирю тебя с отцом моим. Высокомерный и горделивый Олег отказался от мирного предложения новгородского князя Мстислава. Более того, в ответ очередному своему племяннику и крестному сыну Олег Гориславич заявил, что скоро захватит и Новгород. Поздней Осенью 1096 года из письма Мстислава Владимир Мономах узнал о гибели Изяслава. Владимир встретил гонца с вестями на улице, там же сразу стал читать письмо. Холодный осенний ветер трепал вьющиеся волосы князя, бил по исступлённому от горя лицу. Увидев на пергаменте страшную весть, отец не выдержал, ноги его подкосились. Мономах сел на стоявшую рядом массивную дубовую лавку. Руки тряслись и судорожно сжимали горестный пергамент. У Владимира не было сил дочитать все страшное повествование старшего сына, и он отложил в сторону письмо. Ветер смахивал бегущий ручьём из глаз горькие горячие слезы. Что же это происходит? Не находя себе места от горя, подумал Мономах. за какие грехи я теряю одного за другим столь близких? горячо любимых людей. Когда уже наконец закончится черная полоса в моей жизни? Сынок, Изяслав, не дожил ты и до своего девятнадцатого дня рождения. Как же так? Ведь ты еще совсем и не пожил. Словно цветок ты едва распустился, а суровая жизнь тебя тут же беспощадно растоптала. Что успел ты за эти неполные девятнадцать лет? Что сделал? Что видел? Чем насладился, кого обрадовал, чему опечалился? Ничего. Ничего ты еще не видел, ничего не постиг. Сын мой, Езислав, не полных лет, еще жить да жить тебе нужно было, а ты уже в сырой земле. Владимир поднял глаза в небо. Наступал вечер, кроваво-алый закат залил весь горизонт. Рядом с князем Шелестя заметно поредившая листвой стоял старый огромный дуб. Мономах прислонился к нему, по-родственному обнял, хорошил его грубую кору горькими слезами. Густой природный запах ударил в нос князя, велой стариной, сырой землей, тоскливой осенью. Владимир сел на землю, прислонился спиной и затылком к грубой коре. Вот стоит этот дуб, подумал князь, один-оденёшенька, старый ворчливый великан. Его ствол не обхватить ни мне, ни двум, и даже ни трем людям. Мне уже сорок три года, за это время этот дуб ничуть не изменился, не стал выше, не стал толще. Он уже глубокий старец, ему уже не надо расти выше или в толщину. Он всего по своему добился. Сколько ему лет? Триста, четыреста, пятьсот, а может и того больше. А он все стоит, заботливо укрывает от знойного солнца, делится холодным теньком. По-стариковски поскрипывает под дуновением ветра, даже если предположить, что ему пятьсот лет. Какая это эпоха! Это же уму непостижимо, что такое человеческая жизнь. Так, пыль, крошечная песчинка. За те девятнадцать лет, что и не прожил мой сын, у этого дуба абсолютно ничего не изменилось. Да что там девятнадцать, За мои сорок три не изменилось. Сто восемь лет назад мой прадед крестил Русь. Для людей это грандиознейшее событие, которое изменило весь дальнейший ход истории. А для дуба и это не имеет ни малейшего значения. Меньше чем двести пятьдесят лет назад на Русь призвали Рюрика. А дубу все нипочем. хоть кого ты призывай. Стоит, скрипит. Весной оденется мягкой похуче липкой листвой, осенью все вокруг усеет желудями, скинет уже пожелтевшую листву. Вот и год прошел. Что изменилось? Ничего. А быть может, где-то в глубине этого исполина есть какое-то свое сердце, есть какая-то своеобразная душа. Все может быть. Может быть, это грубая пахнущая сыростью, старостью и одиночеством кора тоже что-то значит. Может, эти извилинки в коре случаются не просто так. Может, каждая такая извилинка и трещинка означают какие-то особые события, беды, тяготы и невзгоды. Да, тогда дружи ты много повидал. Много горя выпало на твой длинный век, и все же тебе легче. Неведомы тебе те человеческие страсти, которыми люди губят и самих себя, и всех окружающих тщеславие, властолюбие, эгоизм, коварство, хитрость, обман, предательство, гнев, алчность, корысть, расточительство и к великому сожалению, еще много-много различных способов самоуничтожения люди придумывают. Вот сам по суди, дружи. Владимир посмотрел на дуб, как на старого друга. Погиб мой сын. А из-за чего он погиб? Захотел славы, богатства, величие, покусился на чужое. Да разве ж так бывает? К сожалению, такое бывает. Но это ненадолго, потому что это не настоящее, нечестное, несправедливое. Вот захотел он славы, но разве так славу завоевывают, захватывая чужое добро? Разве это слава? Как по мне, это хищничество. Это тоже слава, но она грязная, мерзкая, склизкая. Упаси бог такую славу иметь. Это скорее не слава, а клеймо. За богатством он пошел в муром. На разве богатства ему не хватало в своем Курске. Приличному человеку хватило бы. А ежели тебе не хватает того, что имеешь, и хочется большего, так заработай. Только частным трудом заработай, поши поля, расти хлеба, строй новые веси, деревни, села и города, обживай новые земли. Вон, Русь матушка велика и богата, только трудись, не ленись. Не жарься на чужое добро, не ропчи попусту, пусто. А бери и трудись. Вставай пораньше, доложись попозже. Утром и вечером благодари Господу Бога за то, что дал жизнь, здоровье и мирное небо над головой. И трудись потихонечку. Своя горбушка хлеба всегда вкуснее чужой, да и на чужом коне далеко не уедешь. Величие захотелось. Так и здесь мимо. Разве величественен тот человек, что чужое добро захватывает? Нет. Точно нет. Величие здесь и рядом не стояло. Эх, сынок, сынок, молод был, добр, доверчив, подучили его лихие люди. Понял я это, когда Изяслав самовольно из Курска вышел. Надеялся, что одумается, а нет, попал в цепкие коварные лапы, не вырвался. Этито лихадее его, как послушного бычка на веревочке на погибели привели. Эх, сынок, мой сыночек изяславушка. Мономах вытер слезы и продолжил свой задушевный разговор со старым молчаливым другом. А другой злодей что натворил? Брат мой двоюродный, дядька и крестный отец Изяслава. Куда ты шел? С кем воевать вознамерился? Да, судьба судьбинушка. Иной раз такие лихие загогулины закручивает, что аж сил нет. Это подумать только. крестный отец своего же крестного сына убил. А ты стоишь, покачиваешься, да поскрипываешь, небось смеешься над нами, дураками, да душегубами. Ну ничего, дружище, даст Бог жизнь наладится. Засиделся я тут с тобой. Хоть горе свое выплеснул, в дом идти надо. А страшно сейчас в дом-то идти. Почитай ношострой, а не письмо горькое своими руками понесу жене не голубушки, да детям малым. Прощавай, старик. Не мерзнет тут один. Я тебя теперь почаще навещать буду. Считаю нас с тобой одно горе на двоих. а беда, сам знаешь, она объединяет. И следующего письма от старшего сына Маха узнал, что ненасытный Олег решил не ограничиваться захватом Ростова и Суздаля и готовиться идти против Мстислава на Новгород. Терпение Владимира лопнуло, он решил раз и навсегда разбить буйного Гориславича. Новгородцы, узнав, что Олег захватил Суздаль, Ростов и прочие чужие земли, возмутились, а когда до них дошла весть, что Гориславич тянет свои загребущие лапы и к самому Новгороду, то быстро созвали вече на котором единогласно решили поддержать своего любимого князя Мстислава и выступить в поход против хищного и ненасытного Олега. Летописец так описывает последующие события. Мстислав же пришел на Волгу и сказали ему, что Олег отступил к Ростову, и Мстислав пошел за ним. Олег же пришел к Суздалю и услышал Олег, что идет за ним Мстислав, и повелел поджечь город Суздаль. Только остались двор монастырский Петчорского монастыря и церковь тамошняя Святого Дмитрия. Олег же побежал к Мурому, а Мстислав пришёл к Суздалю и сев тут стал посылать коллегу прося мира, говоря: "Я младше тебя, посылай к отцу моему а дружину, которую захватил, возврати, а я тебе во всем послушен". Мстислав своими силами выгнал Олега из Ростовских и Суздальских земель отца. Но еще раньше Монамах отправил на помощь старшему сыну из Переславля свою дружину, возглавляемую опытным воеводой Дмитрием Иворовичем, и своих поганых, дружественного хана Кунуя. Из своего стольного города с войском князь Владимир Мономах отправил младшего сына Вячеслава, которому поручил свой личный боевой стяг. Мощный военный кулак из Переславля со дня на день должен был прибыть в распоряжение старшего сына Владимира Мономаха. Не зная, что Мономах послал сыну сильное подкрепление, загнанный в муром Олег согласился на переговоры. Мстислав обрадовался. Наконец воинственный Олег одумался и заключит мир с отцом. Но князь Олег уверенно держал свою высокую планку, прозвище Гориславич. Он отправил письмо к племяннику с согласием заключить мир лишь с одной целью обмануть Мстислава. Как повествует летописец, Мстислав же, поверив обману распустил дружину по сёлам. И когда Мстислав обедал, пришла весть ему, что Олег на клязьме подошел тайком. Мстислав же, доверившись ему, не расставил сторожей. Олег рассчитывал, что его неожиданное появление испугает племянника, и молодой князь испугавшись убежит. Но не на того напал Гриславич. Сразу же прервав обед, Мстислав разослал всех, кто сейчас при нем находился, срочно собирать обратно воинов в свой лагерь. За одни сутки под знаменом Стеслава встали Новгородские, Ростовские, Суздальские и Белозерские войны. Олег понял, что его вероломный обман не принес своих плодов. Четыре дня войско Олега стояло напротив войск Мстислава. Племянник не хотел войны вовсе, поэтому не начинал бой. Олег же побаивался мужественного и решительного крестного сына и потому не решался начать бой. В конце вечера четвёртого дня молчаливого противостояния К Мстиславу пришел его младший брат Вячеслав с военной помощью. Олег не знал о подошедшем подкреплении, и на утро 5 дня противостояния 27 февраля 1997 года решил начать бой. Мстислав возглавлял войска в центре, слева поставил своего младшего брата Вячеслава и воеводу отца своего Дмитра Иворовича, справа своего воеводу Добрыню. Бой кипел лютый. В одном и другом войске уже многие славные воины сложили свои головы. Никто не хотел уступать. Вдруг яркое солнце осветило грозно колышущиеся в порывах февральского ветра боевой стяг с изображением лика Спаса. Оба войска знали этот стяг. Это был боевой стяг князя Владимира Всеволовича Мономаха. Стяг Мономаха двинулся, обходя войско Олега и заходя ему в тыл. Исход битвы решился тут же. Ужас и трепет напали на Гориславича и на все его войско. Олег решил, что настал час расплаты. И за смерти Езислава, и за захват Ростова, и за сожжение Суздаля, и за обман Мстислава, и за многие прочие его прегрешения. Олег вместе с оставшимся войском бежал с поля боя. Мстислав приказал их не преследовать. Он не хотел никого пленить, и уж тем более никакого кровопролития. Гриславичи отдал Муром в управление своему младшему брату Ярославу. А сам побежал дальше, в Рязань. Мстислав несколько дней дал отдохнуть войску и спокойно пошел к Мурому. На подходе к городу Мстислав потребовал отпустить всех взятых в плен. Сидевший в Муроме младший брат Олега Ярослав беспрекословно отпустил людей погибшего Ерислава и дал обещание Мстиславу никогда больше не поднимать меч в братоубийственных войнах. Старший сын Мономаха приказал отправить тело погибшего брата Изяслава к себе в Новгород и похоронить его в Новгородском храме Святой Софии на левой стороне. У мурами Новгородские князь и его войска не тронули ни одного человека, не прикоснулись ни к чему имуществу и спокойно пошли за Олегом в Рязань. Узнав, что за ним идет мужественный Мстислав, Олег бежал из Рязани и скитался в ее окрестностях. Рязань добровольно открыла ворота Мстиславу. Так же, как и в Муроме старший сын Мономаха потребовал освободить пленников, и когда жители покорно выполнили его требования, новгородский князь, не причинив никакого вреда Рязани и ее жителям, повел войска обратно к земле своего отца. Летописец сообщает, что великодушный князь Мстислав, несмотря на гибель родного брата, после того как выгнал воинственного Гориславича из отцовских земель, Вернулся в Ростов и написал Олегу короткое письмо. Не бегай, святополк и Владимир не лишат тебя земли русской. Я буду твоим верным ходатаем. Останься и властвуй в своем княжении, только смирися. Вместислав послал очередное письмо Владимиру Мономаху. Он просил отца во благо всего отечества помириться с князем Олегом. Уникальный случай во всей мировой истории. Князь Мстислав первый раз выгнал Олега из отцовских земель и сам же попросил бежавшего противника о мире. После коварного нападения Гориславича Мстислав его разбил, не причинил никакого вреда, городам Олега освободил пленников, снова выдвинул одно лишь требование побежденному князю, точнее даже не требованием, Мстислав снова просил мира у Олега. На все злоключения Олега Гориславича князь Владимир Мономах ответил своим знаменитым письмом. О, я многострадальный и печальный. Много борешься душа, с сердцем и одолеваешь сердце моё. Все мы тленны и потому помышляю, как бы не предстать перед страшным судьёю, не покаявшись и не помирившись между собою. Ибо кто молвит: "Бога люблю, а брата своего не люблю", Ложь это. И еще, если не простите прегрешение брату, то и вам не простит отец ваш небесный. Пророк говорит: не соревнуйся с лукавыми, не завидуй творящим беззаконие. Что лучше и прекраснее, чем жить братьям вместе? Но всё наущение дьявола. Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас либо не хочет добра рода человеческому. А написал я это тебе потому что принудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от тебя, прислал он ко мне мужа своего с грамотой, говоря в ней так: договоримся и помиримся. А братцу моему Божий суд пришел». А мы не будем за него мстителями, но положимся на Бога, а русскую землю не погубим. И я, видя смирение сына своего, сжалился, и Бога устрашившись, сказал: Он по молодости своей и неразумению так смиряется на Бога уповает. Я же человек грешен, грешнее всех людей. Послушал я сына своего, написал тебе грамоту. Примешь ли ты ее по добру или с поруганием, то и другое увижу из твоей грамоты этими ведь словами я предупредил тебя, чего я ждал от тебя: смирением и покаянием желая от Бога отпущения прошлых своих грехов. Господь наш не человек, но Бог всей вселенной. Что захочет, во мгновение ока все сотворит, и все же сам претерпел хулу и оплевание и удары, и на смерть отдал себя, владея жизнью и смертью. А мы что такое? Люди грешные и худые, Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и чести, а завтра в гробу и забыты. Другие, собранные нами, разделят. Посмотри, брат, на отцов наших, что они скопили и на что им одежды? Только есть у них, что сделали душе своей. С этими словами тебе, первому брат, надлежало послать ко мне и предупредить меня, когда же убили дитя мое и твое перед тобою следовало бы тебя, увидев кровь его и тело его, увянувшее, словно цветок только что расцветший, словно агнец заколотый, сказать, стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: «Увы мне, что я сделал, воспользовавшись неразумием его ради неправды света сего суетного, нажил я грех себе, а отцу и матери его принес слезы. Надо было сказать тебе словами Давида: «Знаю, грех мой всегда передо мной. Не из за пролития крови, а совершив прелюбодеяние, помазанник Божий Давид посыпал свою голову и плакал горько. В тот час отпустил ему согрешение его Бог. Богу бы тебе покаяться, а ко мне написать грамоту утешительную да сноху мою послать ко мне. Ибо нет в ней ни зла, ни добра" чтобы я обнял ее, оплакал мужа ее и ту свадьбу их вместо песен, ибо не видел я их первой радости, не венчания их за грехи мои. Ради Бога, пусти ее ко мне, поскорее с первым послом, чтобы поплакав с нею, поселил у себя, и села бы она, как горлица на сухом дереве, горюя, а сам бы я утешился в Боге. Тем ведь путем шли деды и отцы наши, Суд от Бога пришел ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил и муром добыл, а Ростова не занимал и послал бы ко мне, то мы бы отсюда и уладились. Но сам рассуди. Мне ли подобало к тебе посылать или тебе ко мне? Да если бы ты велел сыну моему сошлись с отцом, десять раз я бы послал. Дивно ли, если муж пал на войне? умирали так лучше из предков наших но не следовало ему искать чужого и меня в позор и печаль вводить. подучили ведь его слуги чтобы себе что-нибудь добыть а для него добыли зла а если начнешь каяться Богу и ко мне будешь добр сердцем послав посла своего или епископа то напиши грамоту с правдою Тогда и волость получишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, чем прежде. Не враг я тебе, не мститель. Не хотел ведь я видеть крови твоей у стародуба. Но не дай мне Бог видеть крови ни от руки твоей, ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если же я лгу, то Бог мне судья и крест честной. Если же в том состоит грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том каюсь, о том я не раз братьи свои говорил и ещё им поведал, потому что я человек. Если тебе хорошо то, пропуск в летописи. Если тебе плохо, то вот сидит подле тебя сын твой крестный с малым братом своим и хлеб едят дедовский, а ты сидишь на своем хлебе. Об этом и рядись. Если же хочешь их убить, то вот они у тебя оба. Ибо не хочу я зла, но добра хочу братии и русской земле. А что ты хочешь добыть насилием, то мы заботясь о тебе, давали тебе и в стародубе отчину твою. Бог свидетель, что мы с братом твоим редились, если он не сможет редиться без тебя, и мы не сделали ничего дурного, не сказали пересылайся с братом до тех пор, пока не уладимся. Если же из вас кто не хочет добра и мира людям, пусть тому от Бога мира не видать душе своей на том свете. Не от нужды говорю я это, не от беды какой-нибудь посланный Богом. Сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света сего. На страшном суде без обвинителей сам себя обличаю. В истории человечества нет подобных примеров. Никто из правителей такого не делал. Владимир просил мира. Мономах был гораздо сильнее, но во благо русской земли предпочел смиренно просить. На этот раз Олег не отклонил предложения. Военные действия на Руси прекратились.